Глава 11. Кристиан побывал водой из летящих обломков яхты и водоворота, который тянул вниз. Кругом мелькали миллиарды пузырьков, из-за них ничего не было видно. Но он знал только одно. Надо выжить, а потом разбираться, что, чёрт возьми, произошло. Вода бурлила вокруг него, когда сквозь обломки он увидел Элизабет. Она уже не боролась. Её уносило всё дальше и дальше, всё глубже и глубже. Кроме неё он больше не видел людей. Ни Диего, ни Хейли. Никого. Только вода, которая не давала дышать. Пластик, который проносился мимо и оставлял на коже кровавые отметины. И Элизабет. Он сумел вцепиться ей в волосы, хотя бы так попытаться поднять её наверх. Надо выжить. Только это было в его голове. С трудом он вытянул девушку из воды, выныривая сам, боясь даже взглянуть на то место, где находилась яхта. Но трудно было не увидеть скопление белого пластика, которое поднималось из глубины. На месте судна остались лишь обломки, а девушка в его руках не дышала. Одной рукой он схватился за первый попавшийся кусок обшивки, другой притянула Элизабет за талию ближе к себе. — Элиза! — хриплый голос Кристиана не привёл её в сознание. — Надо срочно оказывать помощь. Он отпустил пластик и обхватил её обеими руками под грудью, резко надавил из последних сил. Он слишком много времени провёл под водой, пытаясь спастись. Элизабет резко вздохнула и тут же обмякла снова. Но, по крайней мере, начала дышать. Надо уплывать отсюда. Он оглядел ещё раз воду в поисках выживших, но, увы, всё тихо. Что-то погубило и его яхту, и Хейли, и Диего. Хотелось бы нырнуть снова, чтобы искать. Но Элизабет, она не сможет держаться на воде, и как только он её отпустит, она пойдёт ко дну. Крис снова схватился за кусок обшивки одной рукой. Держа девушку другой и прижимая её к себе, он пытался грести ногами. Было сложно, но что-то заставляло его плыть. Сил прибавилось. Надо жить. Медленно он поплыл к далёкому острову, даже не зная, что это за клочок земли. Неважно. Остров становился единственным спасением. Сколько он плыл, Крис не представлял. Казалось, вечность. Он почти выдохся. Элизабет молчала. Он не слышал её дыхания. Возможно, мертва. Но он не отпускал её. Не хотел верить в её гибель. И, как назло, расстояние до острова будто увеличивалось. Лёгкий сводила спазмом. Он кашлял, но продолжал плыть. Как только волна их вытолкнула на сушу, и он коснулся животом песка, то понял, что сделал невозможное. Он жив. Он на берегу. Хотелось закричать, но он смог лишь закашляться. Его руки продолжали крепко сжимать Элизу. Он притянул её к себе и перевернул на спину. Всматривался в её лицо. А так хотелось упасть на землю, уснуть. Но нельзя. Надо отойти подальше от воды, чтобы волна снова не унесла их в открытое море. «Элизабет?» Кристиан пальцем коснулся её синих губ, не веря в то, что девушка мертва. По пути сюда он вроде бы слышал её стон. Сейчас она молчала, казалось, что уже не дышит. Он приложил ухо к её груди, чтобы ощутить биение её сердца. Искать пульс бессмысленно. Пальцы от долгого пребывания в солёной воде потеряли чувствительность. Сердце девушки стучало, и Крис облегчённо выдохнул. «Жива!» «Элиза, ты меня слышишь?» Наверное, он задал глупый вопрос. Хотелось бы получить её чёткий ответ, но это тоже глупо. Она же слишком слаба, как и он сам. Ему бы лечь. Но надо отойти подальше от воды. Кристиан с трудом поднялся на ноги, понимая, что почти не чувствует конечностей. Он схватил девушку за руки и из последних сил поволок её подальше от воды. Потом рухнул рядом и провалился в сон. Элизабет распахнула глаза, уставившись на потемневшее небо. Она слышала шум волн, но не понимала, где находится. «Почему так сильно болит грудь?» Дышать было тяжело, и она закашлялась, прикрывая рот ладонью. Повернула голову и обнаружила Кристиана. Он лежал рядом с закрытыми глазами. Ссадины на его лице слегка кровоточили. «Как же болели её руки и ноги!» «Она ранена? Почему?» Она ничего не помнила, только закат, купание, мерзкие водоросли, потом перепалку с Крисом и прекрасную новость о том, что между ними ничего не было. Он солгал тогда, а сейчас сознался, и у Элизы на душе стало спокойнее. Но затем вода и вода, и страх за свою жизнь. Что-то не так. Элиза привстала и обвела взглядом окрестности. Они не валиканты, уже почти стемнело, Но огней города не видно. Не слышно ни проезжающих машин, ни голосов горожан, которые так любят веселиться. Ничего. Тишина, сумерки и лежащий рядом крестьян. «Крис!» Она коснулась его плеча, боясь узнать правду. «Ты спишь?» Хоть бы он не был мёртв. Она даже готова слушать его без конца. Может, они упали с яхты, а та уплыла без них? Где Хайли и Мачо Диего?» «Валиканте?» Крис повернул голову и открыл глаза, молча всматриваясь в лицо Элизабет. Он пока ещё не пришёл в себя, хотя помнил всё до мельчайших подробностей. «Как ты?» — произнёс он. Не хотелось вводить её в ступор. Если вывалит на неё правду, она не выдержит. Хотелось бы подготовить морально, но сил на это не было. «Где мы? Что произошло?» У них обоих слишком много вопросов и ни одного ответа. Где они? Если бы он мог объяснить? «Элизабет». Кристиан поднялся, пошатнулся, мышцы болели, тело ломило, он проплыл невероятную дистанцию. На тот момент спасал только кусок обшивки от яхты, за которой он держался одной рукой. Я не знаю, что случилось, но яхта разлетелась в дребезге. Он даже побоялся продолжить, следя за реакцией Элизы. От услышанного она закрыла рот ладонью, а её глаза пристально смотрели на него в ожидании продолжения. «Хейли!» — прошептала она и уставилась на море, которое их едва не погубило. «Хейли!» Кристиан видел, как она кинулась к морю, прокричав имя подруги. Он поспешил за ней, хватая, сцепив свои руки под её грудью, буквально вытаскивая её из воды. Элиза рыдала. Вырывалась, выкрикивая имя подруги. Он с трудом держал её. А потом она ослабла, неожиданно обернулась и кинулась в его объятья. Сквозь шум волн он слышал её всхлипы. Её плечи сотрясались от рыданий. Он пытался успокоить её, крепко прижимая к себе, шепча слова утешения, но сам в них не верил. Ни Хейли, ни Диего не выжили. Они находились в каюте в момент взрыва. а каюта, скорее всего, была эпицентром. «Как же так?» — восклицала Элиза. «Как несправедливо! Ведь Хейли и Диего так молоды!» Она отошла от Кристиана, ещё сильнее запутавшись. Её сознание не поспевало за происходящим. Жизнь была полна сюрпризов. Но такой... Она обвела взглядом остров. Почти стемнело. Девушка запаниковала. «Элизабет, давай отойдём от воды?» Кристиан коснулся её плеча, и Лиза, к его удивлению, молча подчинилась, отошла и села, обняв колени руками. На девушке по-прежнему было красное парео, но оно вряд ли спасёт от холода её продрогшее тело. Ночь будет тяжёлой, холодной и мрачной. Нет ни огня, ни уютного дома. Нет ничего. Только песок, вода и густая чаща за их спинами. Но сейчас уходить далеко от берега смысла нет. Завтра. Да, утром надо исследовать остров. Кристиан сел рядом с девушкой, прислушиваясь, плачет ли она. Но Элиза уже не рыдала, молча стирала слёзы с чёк. Стало так темно, что он уже не различал черты её лица. «Кристиан», — прошептала она, — «что это за остров?» Хотел бы он задать тот же вопрос. Жаль, что некому. «Не знаю. Карта лежит на дне». Но ты же вёл яхту, следуя маршруту. Элиза в недоумении взглянула на него, ожидая ответа. Желательно обнадёживающий. Конечно, Элизабет, в другой части острова целая пристань с яхтами и катерами. Но он ответил иначе. Нет, я не люблю маршруты. Я не придерживаюсь правил. Всегда интересна неизвестность. Элизу разозлили эти слова, хотя сил на злость не было. Хотелось плакать. Она думала о Хейли. Бедные её родители. Они не переживут смерть единственной дочери, Аликанте. Проклятый город для обеих семей. Сначала падение Кейт, как предупреждение, что надо возвращаться домой. Но, увы, тогда намёк никто не понял. Что случилось с яхтой? Крис пожал плечами, смотря вдаль. Ничего не было видно, но вскоре глаза привыкли к темноте. К сожалению, холод тоже давал о себе знать. Элиза закуталась в красное аппарео. «Только вот толку от прозрачной ткани?» «Есть два варианта. Первый — взорвался двигатель. Может, был неисправен. Хотя я ничего не заметил. Он не верил в эту сказку. Яхта слишком дорогая, чтобы причина была в двигателе. Он никогда не подводил его. А второй? Кто-то пожелал мне смерти». Элиза выдохнула. «Этого не может быть. Но чему удивляться? У крестьяна много врагов». Она уже поняла это, когда в первый день он накинулся на неё. «Бомба? Взрывчатка?» «Карлос?» — это было первое имя, которое пришло в её голову. «Кто знает?» Элиза наблюдала за ним. Крис паник, плечи опустились, пальцы что-то рисовали на песке. Хорошо, что она не видит рисунок. моего деда убили», — продолжил он, и Элиза перевела взгляд на его лицо. Он выращивал персиковые деревья на этом же участке. Трагедия случилась задолго до моего рождения. Мне рассказывала об этом бабушка. «За что убили?» — не понимала Элиза. Он задолжал денег одним людям. Но я сказал про деда по другой причине. Я же никому ничего не задолжал. Просто факт. Я очень на него похож. Может, моя судьба — лежать в могиле рядом с ним? Его слова повергли Элизу в шок. Она сидела молча, не шевелясь. Так или иначе, но в могилу с ним она не собиралась. «Доставь меня домой и потом умирай». В темноте она не видела его усмешку. Он даже не обиделся. Скорее, её реплика рассмешила его. «Тебе очень повезло, Элиза, что я до сих пор жив». «Мне не повезло встретить тебя», — прошептала она. «Если бы не ты, я бы не сидела сейчас с тобой в одиночестве на этом ужасном острове». «Верно», — тихо произнёс он, имея в виду совсем другое. «Если бы не он, то она лежала бы на дне морском вместе с подругой». «Но выбрал у тебя уже нет. Придётся терпеть меня ещё и здесь». Она отвернулась, чувствуя себя самой одинокой в мире, а хотелось к маме, прижаться к её груди, быть дома в Англии, сидеть в гостиной за обеденным столом и прихлёбывать горячий чай из кружки. Ей стало совсем зябко. Ночи были прохладными, горячего чая и впрямь очень не хватало. Неожиданно она ощутила на своих плечах тёплую ткань. Это Кристиан накинул на неё рубашку. Элиза искоса посмотрела на полуобнажённого мужчину, понимая, что темнота бывает милосердна. «Не надо!» Она попыталась скинуть рубашку, но он перехватил её руки. «Ты замёрзнешь?» «А ты?» — удивилась девушка, стягивая края рубашки на груди. Стало действительно теплее, и этот запах. От рубашки пахло Крисом. Только сейчас она поняла, что он имеет свой запах. Родной, домашний и уютный. Тонкие нотки парфюма вперемешку с лёгким запахом пота. Ей снова захотелось плакать. Элиза даже не поняла, почему. От тоски по родным или от того, что с горя свихнулось, если считает запах этого мужчины самым родным на свете? «Я привык к холоду», — усмехнулся он. «Я провёл с тобой столько времени, что прохладная ночь для меня теперь не страшна». Элизе хотелось бы в ответ съязвить, но она лишь продолжала сидеть, кутаясь в его рубашку, и смотреть на тёмные волны. Она слушала их шёпот. «Я почти ничего не вижу». Элизе поняла, что ночь будет очень страшной. «Я боюсь». «Хотелось бы Крису обнять её, хоть так дать понять, что он рядом». Но, увы, она опять влепит ему пощёчину. И он не сомневался в этом. Желание прикасаться к ней тут же отпало. «Что нам делать?» Опять ей её вопросы, и его странное желание её поддержать и успокоить. Но нет, только словами. «Нам надо продержаться эту ночь, Элизабет. Сейчас нет смысла куда-то идти. Мы переночуем здесь, на пляже, а завтра будем исследовать остров». Девушка посмотрела на него, Но был ли её взгляд пропитан гневом или, напротив, ей хотелось поддержки, Крис не знал. «Может, мы найдём Хейли и Диего?» Еле слышно прошептала она, утешая себя, но явно не веря в сказку. А так хотелось верить. Они отошли подальше от воды. Не хотелось приближаться к лесу. Неизвестно, что там. И не хотелось приближаться к камням на пляже. Там тоже затаился страх. Но они просто легли на песок, который ещё хоть как-то согревал, потому что пропитался теплом от солнца. Элиза свернулась клубочком поджав ноги к животу, кутаясь в рубашку, но спать не хотелось. Как жутко. Сейчас она чувствовала себя такой одинокой. В голове роились мысли. А если им не выбраться отсюда? Если их не найдут, решат, что они погибли вместе с яхтой. Ах, Эли... Слёзы побежали по щекам. Она была так молода, Жизнь только началась и уже оборвалась. Но верить в её смерть не хотелось. Кристиан лёг подальше от девушки, положив руки под голову. Он смотрел на звёздное небо. Он любил звёзды. Жаль, что огни аликанты часто перебивали этот вид. Зато сейчас он видел их чётко. Иногда оборачивался и поглядывал на Элизу. Она лежала, повернувшись к нему спиной, кутаясь в рубашку. Он не знал, спит она или нет. но был уверен, что сон сегодня придёт к ним не слишком скоро. Хотя он ещё ощущал усталость, боль в мышцах от заплыва, но мысли они не давали уснуть. Он думал о том, как им выбраться. Без посторонней помощи никак, это понятно. Значит, надо её ждать и попытаться выжить на острове. Теперь он должен заботиться о девушке. Кристиан снова повернулся к ней, заметив, что её плечи содрогаются. Элизабет. Он приблизился к ней. Этот остров и жуткая ночь. Здесь нет необходимости быть на расстоянии друг от друга. Он лёг рядом, пытаясь обнять её за плечи, боясь получить удар от неё. Но Элиза даже не обернулась, лежала к нему спиной и, казалось, уже не возражала против его присутствия. Возможно, ей хотелось чувствовать хоть кого-то живого. Она коснулась его руки, чувствуя спиной тепло его тела. Он лёг рядом. Ей было так холодно, что она боялась представить, каково сейчас ему без рубашки. Не стоит воевать. Здесь главное — выжить. Ей нужна поддержка, потому что мысли стали заводить её в тупик. «Кристиан», — прошептала она, всхлипнув, — «скажи честно, мы умрём? Сколько мы сможем прожить на острове?» Так хотелось услышать. Завтра мы будем дома. Вот увидишь, нас найдут. но его руки лишь сильнее сжали её, и эти объятья подтверждали, что ничего хорошего он сказать ей не может. Слёзы снова заструились по щекам. Элиза вытерла их, а хотелось закричать во всю мочь. «Мы не умрём. Нам надо держаться друг друга и перестать воевать». Вот теперь она обернулась к нему и оказалась в его объятиях. И это напугало ещё больше, чем его слова о том, что между ними якобы было ночью. Но вчера ничего не было. Зато теперь они будут вместе каждую ночь. Так же близко, согревая друг друга. Нет, она не может находиться рядом с этим мужчиной. Ни с ним, ни с кем-либо ещё. Она и мужчины несовместимы. Стало снова страшно. Но теперь не от ночи, ни обитаемого острова и неизвестного будущего. Ведь в случае чего ей никто не поможет, как тогда, в том домике в лесу. Бороться с Кристианом она тоже не сможет. Он очень сильный. Но она сделает всё, чтобы ему дать понять, что они лишь пленники, а значит, союзники. «Как мужчина ты меня не интересуешь, Крис», — пробормотала она, пытаясь возвести словесную преграду и дать ему понять, чтобы он не рассчитывал на большее. «Кто знает этих мужчин?» Для неё они все одинаковы, пытаются лишь удовлетворить свои потребности. Скажу тебе больше, Элизабет, если мы проживём здесь долгие годы, и ты будешь последней женщиной в моей жизни, ты меня тоже не заинтересуешь. Он хотел бы отстраниться, оставить её в холоде ночи, но продолжал лежать рядом, рукой касаясь её плеча. Теперь ему надо привыкать к своей спутнице, и наперекор только что сказанному, Захотелось коснуться пальцами её губ, провести по шее, спуститься ниже, расстегнуть пуговицы на рубашке. Странное желание разозлило его, и Крис отстранился, перевернулся на спину и вновь уставился на звёзды. «Они прекраснее, Элизабет. Обычно о них забывают днём и вспоминают только на следующую ночь. Они не маячат перед нами целый день, то приманивая, то отталкивая. До них не дотянуться». а значит, никогда не прикоснуться. И они молчат. Элизабет — не звёзды. Она целый день на виду, много болтает, чего-то требует и раздражает. К ней можно прикоснуться и при этом получить в лучшем случае пару ядовитых фраз. Кристиан вздохнул и на миг зажмурился, ощущая на своей груди руку Элизабет. Звёзды прекрасней этой девушки. Они не касаются его, не вызывают желания большего, чем любоваться ими. Он перевёл взгляд на Элизу. Её глаза были закрыты. Он слышал её спокойное дыхание. Девушка уснула. Её ресницы трепетали. Губы слегка приоткрылись. Хотелось бы верить, что звёзды прекраснее, но... Это было ложью. Ночь была тяжёлая. Кристиан практически не спал. Прислушивался к каждому шороху. А ещё девушка прижималась к нему. Пришлось её обнять, чтобы согреть и чтобы согреться самому. С первыми лучиками солнца он поднялся с песка, пытаясь осмотреть окрестности. Обычный дикий пляж, море, волны, песок и буйная растительность. На горизонте не было яхт, что заставило его загрустить. Их вряд ли обнаружат. Он не знал, что делать. Идти в лес или оставаться здесь и ждать спасения, если их вообще будут искать. Но идти в чащу необходимо. Надо поискать пресную воду и еду. От мыслей о еде стало ещё тоскливей. Ему никогда не приходилось добывать себе пропитание на необитаемом острове. Ни связи, ни интернета. Даже спичек нет. Нужно выкинуть из головы всё, к чему они привыкли. Всё, что придумало человечество, и научиться жить так, как жили люди в эпоху раннего палеолита. «Кристиан!» — голос Элизат влёк его от печальных раздумий. «Что-нибудь изменилось?» «Нет». Он мотнул головой, всматриваясь в её лицо. Взгляд Элизабет поник после его слов. Она опустила плечи и вздохнула. «Но я уверен, что нас будут искать. Твои родители, мои работники на плантации. Твои родители знают, что ты поплыла на яхте? И с кем поплыла?» «Кейт в курсе». В глазах девушки блеснула надежда. «Но она не знает, с кем. Ведь я тоже до последнего не представляла. Они объявят нас в розыск». Кристиан встал и протянул ей руку. «Нам надо найти пресную воду, а значит, придётся идти вглубь леса». Девушка поднялась, оглядываясь по сторонам, стряхивая песок с волос. От соли они затвердели, не мешало бы ей окунуться в пресный источник. И очень хотелось пить. Как странно, повсюду вода, но сейчас она — яд. «По дороге найдём что-нибудь поесть», — произнёс Крис и направился в лес. Элиза поспешила за ним, боясь отстать. «Поесть» — это слово звучало странно. Что они могут отыскать? Она даже боялась представить это «поесть». Ступать по траве с высохшими листьями и прутьями оказалось не только страшно, но и больно. Они обошли шли босиком. Лиза ковыляла, а потом пристала на цыпочки, но долго двигаться таким образом она не смогла. Пришлось ступать гуськом, за крысом, след в след. Забавно, Но сейчас она боялась его потерять. Боялась, что с ним что-нибудь случится. Не хотелось остаться на острове совсем одной. Тогда она точно не выживет. А с ним? Она смотрела на его мускулистую спину, подмечая, что Кристиан очень хорошо сложён. «Ай!» — вскрикнула она от неожиданной боли в ступне. Пока она любовалась Крисом, наступила на что-то колючее. Конечно, ничего удивительного. Кто-то свыше предупредил её о том, что нельзя засматриваться на мужчин. Она села на землю. «Что?» Кристиан подошёл к ней. Она растирала ступню, слегка постановая. «Там было что-то острое. Я же сказал тебе смотреть под ноги и наступать на листья». Нервно произнёс он и коснулся её ноги. «Ёда и бинтов у нас нет. Аптеку здесь тоже ещё не открыли». Он осмотрел рану, которую и раной было назвать смешно. «Не кровинки, просто краснота». «Жить будешь. И даже больше скажу. Сможешь ходить». «Если ты думаешь, что я сделала это специально для того, чтобы ты меня нес, то не надейся», — разозлилась она. «Меньше всего мне хочется оказаться в твоих руках». «Не сомневаюсь». Он поднялся, но внезапно замер и прошептал. «Элиза, не двигайся ради Бога и не кричи. Просто сиди молча». Она не поняла резкой перемены его настроения, хотела спросить, Но он ответил сам. «Возле тебя змея». Девушка перестала дышать, ошарашенно уставившись в его изумрудные глаза и боясь шевелиться, уже мысленно прощаясь с жизнью.